Глава 3. Первая жертва тирана. Друг познается в... Пора поменять обстановку. <музыка> Хутор и правда был совсем рядом с болотом. Топи и Ривендарк начинались сразу за покосившимся жердиным забором. В противоположной стороне виднелась узенькая и изрядно заросшая травой дорога, ведущая в неизвестность. Сверившись с картой, я убедился — что в той стороне находится недавно покинутая мной Альгора, но путь к ней лежит через несколько белых пятен, никак не отмеченных на моей карте. В любом случае топать ножками я не собирался. Свитки телепортации еще оставались. Всю местность я обозрел, нисходя с высокого скрипучего крыльца, внимательно вглядываясь вдаль из-под приставленной колбу ладони. Чуть поодаль от дороги виднелась табличка, до которой я не поленился сбегать и прочитать косые буквы. Хутор — яблоневая роща. Старательно покрутил головой по сторонам, но ни одной яблони не обнаружил. Куда уж там целую рощу. В ближайшие округе вообще не было ни одного лиственного дерева, только кривые ёлки с пожелтевшей хвоей или вовсе бизоной. И туман. Много тумана, зыбкой пеленой вздымающегося высоко в воздух и едва заметно колышущегося. А ещё заметная повсюду влажность. Сырые бревенчатые стены, огромные лужи, чавкающая под ногами земля. А на закуску, не умолкающий ни на мгновение, лягушачий ор. Земноводные орали так, словно жили последний день, и поэтому решили оторваться по полной. Раздался протяжный зевок, одновременно с ним из-за угла вырулил косматый и заросший бородой мужик. Серая и многократно штопанная рубаха поверх бесформенных штанов, на босых ступнях драные лапти. «Здрав, будь добрый человек!» Ещё раз зевнув, поздоровался мужик, чьим одеянием побрезгует и огородное пугало. «И тебе не хворать!» Вежливо отозвался я в том же ключе. Внезапному моему появлению в его владениях мужик не удивился абсолютно. Так же неторопливо обозрел меня, почесал бедро и побрёл дальше. «Уважаемый, а почему хутор яблоневой рощей назвали?» Не удержался я. «Шут его знает!» Последовал безразличный ответ. Хуторянин даже не обернулся. «А купить или продать здесь что-нибудь не -а -а. Ответ перешел в еще один мощный и протяжный зевок. «Нельзя! Мы люди не торговые!» «Оно и видно!» — вздохнул я. «Что, даже карту болота купить нельзя?» «Как атака карта? Кому она нужна? Туда и никто не суется никогда! Гиблое место!» Хм, а нет ли у тебя каких поручений? Может, помощь какая нужна, а? Не, не нужна. Совсем-совсем не нужна? Даже не поверил я. Вот прямо вообще не нужна. И в подвале крысы не завелись, нежить не беспокоит. Говорю же, не нужна. Здрав будь. Ага, и вам того же. Оторопело кивнул я удаляющейся спине. Фига себе, хуторянин. За спиной неопределенно хрюкнули. Круто обернувшись, я едва не столкнулся с девушкой в столь же затрапезном невзрачном платье. Мышиного цвета волосы, невразительные глаза и тусклая щербатая улыбка. «Здрасте», — выдохнул я, вдоволь любовавшись гарной девчиной. «Агась», — булькнула девушка, бодро прогрохотала деревянными башмаками по гулким ступеням крыльца и скрылась за тем же углом, что и... Даже не знаю, кем тот косматый ей приходится. Может, муж? А может, и отец. «Хутта-хутарянка!» Задумчиво протянул я и вновь повернулся к забору, за которым начиналась территория Рейвендарка. «Ох, чувствует мое сердце, не сладко мне там придется». «Одно хорошо. Рядом со стоящим на покрытых мхом сваях домом в траве виднелась плита локации Возрождения. Если меня грохнут, то появлюсь именно здесь». Не придется слишком уж далеко бегать голышом за своими вещичками и за мешком со стеклотарой. Именно по этой причине — опасение быть убитым в топях Ревендарк — я буквально заставил себя оставить легендарные предметы в личной комнате. Нет уж. Честно говоря, больше всего я боялся не смерти от рук игрока Агра. Нет. Я банально боялся угодить в гиблое место и утонуть в болотной жиже. Учитывая тот факт, что умру я далеко не сразу, и успею довольно сильно погрузиться, моя мертвая тушка со всем снаряжением останется глубоко в трясине. И что тогда? Нырять? Ага. Я не ахиллот. Я дебил. Почему? Да потому что подобные локации по умолчанию считаются проходимыми и относительно безопасными только при командной игре. Болота мира Вальдиры, если отличаются от болот реального мира, то только в худшую сторону. Они гораздо мрачнее, страшнее, глубже, и населены всяческой пакостью. Если тебя засосет в трясину, вытащить тебя сможет только другой игрок, вовремя подавший руку помощи. Ну или успеть использовать свиток телепортации. Но если постоянно использовать свитки при малейшем намеке на опасность, ничего толкового не добьюсь. Шаг вперед, два назад. Не пойдет. Уж лучше рискнуть и побарахтаться. Вот по этим причинам я и оставил все ценное в личной комнате. За спиной рюкзак, набитый склянками с разноцветными зельями, руки пусты, а за пазухой мирно посапывающий тиран. Мой изящный белый камзол не совсем подходил для лазания по болотам, но тут уж поделать было нечего. Из оружия собственное заклинание, заряженный молниями жезл и пара свитков с боевой магией высшего ранга. Еще раз оглядевшись по сторонам, я поднял голову к небесам и тоскливо завыл хозяева а у Ау!» Из-за угла высунулась косматая харя. «Чё тебе? Мне бы шест подлиннее?» С надеждой спросил я. «Не найдётся? Я заплачу». «Чтобы по болоту шастать?» «Ага. Есть как-нибудь. Вон из забора любую жердину выдёргивай, и будет тебе шест, чтобы дно щупать. И надгробие как утопнешь, а утопнешь непременно». «Вот спасибо тебе, дорогой хозяин!» Ласково улыбнулся я. «Прямо выручил и советом одарил!» чего уж там, бери!» Не заметил моего сарказма хутарянин и, спустив продолжительный зевок, добавил. «А ведь есть такая обувка, чтобы, значит, са, по воде ходить и не топнуть. Тебе б такая не помешало «И не говорите!» — встрепенулся я. «Не продадите?» «Тю! Так у меня-то откуда!» «Люди, говорят, брешет, поди. Ну, бывай, наземец «Эх, чтоб тебе! Счастья в жизни побольше, добрый хозяин!» Выдавил я и направился к забору. Тут хозяин не соврал. Забор весь состоял из косо воткнутых в сырую землю палок. Выдергивай любую, и вот тебе готовая слега. Что я и сделал, обзаведшись достаточно длинным посохом. Как оружие его использовать глупо, а вот для остального вполне подойдет. Минимум снаряжения получен, теперь осталось самое главное, и далеко ходить не надо. все под рукой. Сразу за забором обнаружился пологий земляной бугор, покрытый желтоватой травой, среди которой виднелось несколько крохотных цветков. Над всем этим живописным природным великолепием витало штук пять разноцветных бабочек. Ага, типа нектар жрут. Особо я никуда не торопился. Поэтому решительно ухватил спящего волчонка за шкирку и, несмотря на его недовольное ворчание, вытащил зверёныша на божий свет. «Хватит спать!» — попенял я своему питомцу, который за время гнездования у меня за пазухой вырос вдвое. В буквальном смысле. Смешной комочек шерсти с бусинками глаз превратился в длиннолапого щенка. Не изменилось, пожалуй, только выражение морды. Осталось такое же сонное и недовольное. На мой выговор волчонок ответил презрительным фырканьем и шустро орудая лапами попытался забраться мне в камзол. Нет уж. Я опустил тирана на землю и, не обращая внимания на обиженное поскуливание, ткнул пальцем в одну из бабочек. Давай. а Ату ее, ату. Принюхавшись, черно-белый волчонок оскалил заметно увеличившиеся клыки и кинулся на порхающую бабочку. Короткий неуклюжий прыжок и челюсти сомкнулись на крыле насекомого. Бабочка дёрнулась и, вырвавшись из зубастого капкана, полетела дальше, как ни в чём не бывало. И у меня, и у тирана от изумления отпали челюсти. — Ты? Ты даже бабочку прибить не сумел! — выдавил я. — Только укусил! Помощник фигов! — рр ответил мне на наукоризну волчонок и кинулся вслед за улепётывающим насекомым. Бабочка была явно не дура и быстренько так пыталась слинять. Но тиран оказался быстрее. Ещё один прыжок, клацанье челюстей. И вновь вырвавшись, бабочка продолжает полёт. о застонал я от переполняющего меня горя. «Клац, клац!» «О, изверг! Мучитель! Бедная бабочка!» Причитал я со скорбью, наблюдая за мучениями несчастного насекомого. «Хрусть!» Последний раз, взмахнув крылышками, насекомое падает на землю шурудив носом в стеблях пожухлой травы, тиран возвращается и гордо суёт мне в ладонь добычу. Одно невзрачное крыло бабочки и пара мохнатых усиков от неё же. «Ну, с почином тебя!» — неопределённо хмыкнул я. «Молодец! Умница!» «Эй, куда?» «Нет уж, хватит спать у меня за пазухой! Думаешь, одну бабочку зверски замучил и на этом дело сделано?» Тиран утвердительно фыркнул, жалобно вильнул хвостом, но я остался непреклонен и повелевающим жестом ткнул в следующую беззаботно порхающую жертву. «Взять!» И пошло-поехало. Холмик был довольно большим. Бабочки появлялись с радующей сердце чистотой, и, что самое главное, были полностью безобидны, не оказывая ни малейшего сопротивления. Так что тиран мог резвиться вовсю, быстрыми тампами набирая драгоценные очки опыта. Пока волчонок мучил третью бабочку, я тем временем настраивал виртуальный интерфейс, убирая лишнюю информацию и выставляя новую. Показатели Тирана, его текущий уровень, индикатор жизни и еще один, пока еще пустой бар с надписью энергии и показателем 0 из нуля». Вот и готово. Теперь перед глазами выводились лишь самые необходимые сведения. Все остальное я безжалостно убрал. Тиран накинулся на следующую жертву, несколько неумелых укусов и, наконец, свершилось. Перед глазами мелькнула радостная информация. «Поздравляем! Ваш питомец получил уровень!» И всё. Только короткое сообщение, которое я благополучно закрыл и указал волчонку на порхающую над невзрачным цветком бабочку. Тиран достиг второго уровня. Продолжаем экзекуцию. В отличие от собственного персонажа, игрок не мог влиять на характеристики своего питомца. Никак не мог. Все питомцы, вне зависимости от класса и ранга, развивались самостоятельно. Именно поэтому игроки тщательно выбирали пэтов, руководствуясь своим стилем игры и классом персонажа. Предварительно рылись в залежах информации на форумах, советовались с опытными игровыми гуру, читали многочисленные гайды и лишь затем делали выбор, благо выбирать было из чего. Из сотен абсолютно различных существ. Всё упиралось в собственные нужды, наличие золота и умение питомцев. К примеру, однажды встреченная мною девушка-друид предпочла себе в спутнике медведя. Классика. Стандартный, практичный и абсолютно логичный выбор. Медведь — это живой танк. Он обладает огромным количеством пунктов жизни, легко прикроет хозяина своей гигантской тушей, благодаря чудовищной силе страшен в бою, нанося чистый физический урон и расшвыривая врагов. Плюс ко всему он, шутя, унесёт на себе целую прорву трофеев вместе с самим хозяином. Да ещё и выглядит весьма и весьма впечатляюще. Вот и получается, что для хлипких магов медведь-пэт является мощным прикрытием, сильной боевой единицей и одновременно верховым животным. Всё в одном флаконе. Идеальный вариант для игроков, не стремящихся к узконаправленной боевой специализации. И это только один вариант из множества. Тот медведь был бурым, натуральным лесным хозяином. А ведь есть еще медведи черные, мишки полярные и даже панды. И у всех свои недостатки и преимущества. И самое главное, у всех свои уникальные приемы боевого и мирного применения, появляющиеся по мере того, как питомец растет в уровнях. У тех же бурых мишек самое разрекламированное мирное умение на начальных уровнях — добыча меда. А лесной мед весьма ценен у алхимиков. Обычно злющие пчёлы крайне негативно относятся к попыткам забраться в их улей. Мгновенно превратят любого наглеца в истекающий ядом дуршлаг. А медведю всё нипочём. И залезет, и мёд соберёт, и хозяину отнесёт. Первое боевое умение — широкий взмах лапы, избивающий с ног и отшвыривающий всех попадавших под удар врагов. Так что дело это хитрое. Выбор Пэта — дело крайне важное и ответственное. М да А я, как всегда... Ничего не выбирал. Тиран буквально свалился мне на голову. Типа «получите и распишитесь». Искать на него информацию было бесполезно. Уникальный пэт легендарного класса. Такого еще не было ни у одного игрока. И не будет. На то он и уникальный. Вот и получалось, что я приобрел кота в мешке. То есть щенка в мешке. Шут его знает, на какие характеристики у него упор в развитии и какими умениями будет обладать. Я даже не знаю, насколько сильно он вырастет. Может превратиться в гигантского зверя с меня ростом. А может остаться обычным с виду волком, не выше и не ниже остальных. Понятно, что мой питомец теоретически весьма крут. Круче только горы. И бабочки. А ещё он ленив, трусоват и абсолютно не горит желанием стараться на благо любимого хозяина. Чёртов мохнатый тамагочи. После каждой убиенной бабочки... Тиран притаскивал мне жиденькие трофеи и норовил забраться в любовно свитое им гнездо. Каждый раз обламывался и, недовольно опустив хвост, семенил к следующей цели. Не легендарный волчара, а обычный двортерьер случайного разлива. Но это нормально. Щенок на то и щенок. Создатели Вальдиры резонно решили, что если крохотный новорожденный детеныш мгновенно уподобится терминатору и начнет вырезать всю живность, это будет несколько странно. Поэтому первые дни волчонок будет усиленно расти. С невероятной скоростью. Будет ныть, дурачиться и прочее, прочее. А затем постепенно заматереет и превратится в грозного зверя. Во всяком случае, я на это очень сильно надеялся. Поздравляем! Ваш питомец получил уровень. Ну, слава тебе! Для достижения третьего уровня тирану пришлось прибить уже пару десятков первоуровневых мобов-насекомых. А я заинтересованно уставился на увеличившиеся показатели своего питомца. Цифры на индикаторе его жизни достигли отметки сорока пунктов. Индикатор энергии остался на нуле. Никаких уникальных приемов тиран не получил, но это понятно. Первые умения появлялись только по достижению питомцем двадцатого уровня. Мое благостное ничего не делание и размышления о будущем своего питомца были нарушены самым бесцеремонным способом. Пришло входящее сообщение от уже известного мне персонажа Хлои Огненной, штоп ее. «Привет, Росгард. Ты сейчас где? У меня столько вопросов?» «Хм...» С минуту подумав, я науськал тирана на лениво жужжащего шмеля и, не дрогнувшей рукой, поставил Хлою в игнор. нафиг нафиг эти ваши нескромные вопросы. Я парень застенчивый, об эротических драмах глаголить не приучен». Следующее сообщение не заставило себя ждать. «С отправителем я знаком не был» некий ран-летописец. «Здравствуйте, уважаемый Росгард. Я владелец довольно известного и популярного сетевого блога. Был бы очень рад взять у вас интервью касательно недавнего события с Лизанной Роскошной. Если вы пришлёте ваше местоположение, то я лично... Вот и известность ко мне пришла. Блин». Не дочитав послание, загнал товарища-летописца в игнор. Там ему самое место. Не успел я удовлетворённо вздохнуть, как пришло сразу шесть сообщений. Ругнувшись, удалил их, не читая, благознакомых адресатов среди них не было, и одновременно послал всех в чёрный список. Задрали. Тут мне пришлось отвлечься от разбора корреспонденции. Раздался заполошный виск, и трусливо поджав хвост, тиран, что из духу, помчался ко мне, по пятам преследуемый злобно жужжащим шмелём. «Ах ты сволочь полосатая!» — завопил я, активируя пламенеющий уголь. Легонько полыхнуло, превратившийся в уголёк шмель рассыпался облачком пепла. «Бездарь!» — рявкнул я на своего невмеру трусливого помощника. «Всего-то пару раз ужалили! Мог бы и загрызть!» «У-у-у!» — не согласился со мной тиран, всем своим видом показывая, насколько ужасным противником оказался толстый шмель. «Иди бабочек лови!» — натравил я щенка на следующее насекомое, предварительно подлечив питомца. Вот уж и верно. Как в ссылку попал. Послали, так послали. Иди на хутор бабочек ловить. Тренькнуло, и я стал обладателем еще одного входящего сообщения. Вам что, больше заняться нечем? Уже потянулся было к пиктограмме удаления, когда обнаружил, что письмо от неизвестного, но со странным заголовком. От Когтя. Знакомое прозвище. Ну-ка, глянем, что там пишут. Рос, это коготь! «Какого чёрта ты меня в игнор пихнул? Вытаскивай давай!» Попросился клановца написать мне от своего имени? Наверняка. А почему не сам? А, точно. Я же мимоходом отправил Власа в игнор, когда он мне писал что-то о Кире. Ещё в те далёкие времена, когда я сражался с оборотнем гримом. Ладно, вытащим из чёрного списка. И что дальше? Дальше не заставило себя ждать. И следующее письмо пришло уже прямиком от Власа. «Здорово, ты где?» Почесав в затылке, я отправил невразумительный ответ. «Хм...» Тиран только-только загрыз очередную бабочку, когда пришло ещё одно сообщение. «Какого хмыра ты хмыкаешь, зараза? Где ты, спрашиваю?» «А с какой целью интересуетесь?» «Рос, не буди во мне зверя!» И спустив ещё один вздох, на этот раз горестный, я ответил. «Хутор яблоневая роща!» Рядом с болотом Рейвендарк. Шагов пять от локации Возрождения, сразу за забором. У бугра. Я ща! О как!» Буркнул я и, взглянув на тирана, пожал плечами. Ща так ща. «А ты не отвлекайся, бабочка Фил и шмелефоб. Вгрызайся дальше!» «Рррр!» Волчонок мотнул головой и кинулся за следующей жертвой. «Скоро четвертый уровень наберет, паразит. Тогда, может, и шмеля загрызть сумеет». А я тем временем поставил в настройках нежелание принимать сообщения. Все. Адресат временно недоступен. Игровых друзей у меня нет. Отвечать фанатам Лизанны желания никакого не имеется, равно как и давать интервью. Интересно, что Власу понадобилось? Неужто очередное задание? Если так, то сразу пойду в отказ. Своих дел не в проворот. Пусть сами решают свои проблемы. А я уже вдоволь набегался к козликам отпущения. Мой старый друг не заставил себя ждать. Не прошло и пяти минут с последнего сообщения, как сначала послышался тяжелый топот, а затем треск забора и горестный вопль хозяина хутора. «Куды ж ты прешь? У весь плетень повалил!» «Звиняй, хозяин!» — уверенно пробасил новоприбывший. «Держи десяток золотых!» «От, спасибо тебе, добрый человек!» — обрадованно заголосил хуторянин. «А хочешь, я тебе обувку продам?» «Чтобы по воде ходить и не топнуть, а? Для такого человека не пожалею!» «Ах ты ж сука!» — подпрыгнул я. «Сам такой!» — взревел подлетевший игрок. «Признавайся, это ты засосал? Ты выражение-то это — рыкнул я, оглядывая колоритного персонажа. Человек, 228-й уровень, светловолосый крепыш в мощных доспехах со щитом за спиной и богатым мечом в поясных ножнах. На левом плече длинный изогнутый рубец. Над головой витает зелёный игровой ник. Серый коготь. Точно, Влас. Мощный перс, ничего не скажешь. И дорогой. Рос, ну ведь ты же это сделал! Весь форум гудит, да ещё как гудит! Да что я сделал-то? Лиску ты засосал! Я. Признался я как на духу. Каюсь, и что? О, знал бы ты, как я сейчас завидую! — жалобно взвыл Влас, плюхаясь на землю рядом со мной. — Нет, правда ты? — Слушай, вы что, свихнулись на этой лизани чертовой? — не выдержал я. — Влас уж от тебя не ожидал, честное слово. Здоровый мужик, в бабах недостатка нет. Она даже не настоящая. — Что бы ты понимал? Она... она сказка, понимаешь? — Вот... «Не говори мне сейчас, что ты только ради одного вопроса об этой эротической сказке не для детей цельный свиток телепорта потратил». «Угу, везучий ты чел, Рос». «Хм, не знаю, что и сказать». Хмыкнул я и скомандовал. «Тиран, не филонить! Грызи вон ту желтенькую, что слишком нагло крыльями машет». «Запись скинешь?» жадно спросил Влас, изрядно озадачив меня этим вопросом. «Какую запись?» — Такую, вид из твоих наглых глаз. Ты ж записывал, как она к тебе подошла, обняла, поцеловала. — Да? Записывал же? — Нет, не записывал. — И это, чуток от меня отодвинься. — Как не записывал? От... а то — Отодвигаться-то зачем? — А вдруг кто мимо пройдет и подумает, что я такой же, как ты? — пояснил я и, узрев как в лаз сжимает кулак, поспешно добавил. — Агром быть нехорошо, и маленьких бить тоже. «Если мне врежет прокачанный в силу персонаж двухсотого с лишним уровнем, то мало не покажется, сразу улечу». «Гад! Какой же ты гад! Ни себе, ни людям!» — закрученил влас «Как вообще-то вышло? С поцелуем?» «Случайно», — честно ответил я, а потом принялся врать. Цепанули меня на выходе из гостиницы, предложили заработать чуток золота, я и согласился. Делов-то потолкаться в толпе, получить поцелуй и улететь в тюрьму. И в карманах теперь не пусто. «Разовая работа, разовая оплата, всё». «Что ж я в это время из гостиницы не выходил? Эх!» «А ты чем занимался?» «Верхом на лапте горных троллей гонял». Махнул рукой в лаз. «Они бегут, а я им на головы взрывные зелья бросаю. Взрывы, дым, воронки и крутые виражи. Ничего интересного, в общем». м, -м, -м Неопределённо промычал я. «И правда, чего там интересного?» «А это что за шавка ободранная бегает?» «Не шавка, а волчонок», — обиделся я за своего питомца. «Питомец мой. Сижу, вот ращу его». «Пэт завёл». «Это правильно. Пэт всегда нужен», — кивнул коготь, вглядываясь в азарт нагоняющегося за бабочкой волчонка. «А чё волк-то? Он больше рейнджером катит. Да ещё чёрно-белый какой-то. Ну-ка». «Один из шестнадцати великих зверей Вальдиры». «Так...» «Что-то я не въехал. Ещё разок!» Влас всмотрелся ещё внимательнее и снова забубнил. «Легендарный! Один из шестнадцати великих зверей вальдира «Всё равно не въехал! Ещё разок! Один из шестнадцати великих! Мать твою!» «Ага!» — не мог не согласиться я, с усилием убирая с лица хвастливую улыбку. Получилось плохо, и моя рожица так и лучилась довольством. Теперь я точно знаю, что чувствуют владельцы дорогущих призовых лошадей. «Да что, ага! Это же легендарный Пэт!» А теперь должен последовать закономерный вопрос. Влас меня не разочаровал. Вперевшись в меня пронзительным взглядом, он хрипло спросил. «Где? Где взял?» «Случайно достался?» Пожал я плечами. Даже неожиданно. Больше сказать нечего. Да и смысл языком трясти. Это тебе не повторяющийся квест на прополку огорода у подслеповатой бабки. В общем, чистая и приятная случайность. А? Случайно поцеловал суперзвезду? Случайно выбрал легендарного Пэта? Сам-то веришь? Нет, блин. Не выдержал я. Специально? Ага. Режиссер прямо на коленях меня умолял. Ну поцелуй, Лиза, ну что тебе стоит? А потом за мной легендарный Пэт начал. «Возьми меня к себе! Возьми, ну, пожалуйста! Так что ли?» Говорю же, случайно. Сам не ожидал. «Фиг тебя знает! Ты сегодня осуществил две мои заветные мечты! И мегапэт охапнул, и со звездой оттянулся!» «Зависть — это плохое чувство, Влас!» Нравоучительно заметил я и повернулся к волчонку. «Диран, ты не слушай плохого дядю. Кушай бабочек, фас!» «С другой стороны...» — задумался Коготь. — С другой стороны, я тебе и завидую, и сочувствую одновременно. И немного не понимаю. — Это еще почему? — Сам не догоняешь? — Потому что ты придурок. лизана по боку поцеловал, и ладно, пусть все завидуют. — А вот волчонок, ты вообще представляешь себе, на какое количество реального бабла тянет уникальный Пэт? Прямо странно, блин. — Что тебе странно? Дело удивился я, хотя уже понимал, о чем пойдет речь. «Странно то, что живущий чуть ли не в трущобной однушке безработный чувак отказывается от целой кучи денег. Закинь ты щенка в аукцион, уже озолотился бы! Вот что странно, Рос! Ведешь себя как миллионер, Хотя... Хотя ты всегда был обезбашенным, этого у тебя не отнять!» Сам себе ответил Влас. «Но такие бабки...» «А может, это ты стал странным, Влас, а?» — мрачно буркнул я, поднимаясь на ноги. «Обоснуй наезд!» — ухмыльнулся друг. «Полученную от Гоши работу я закончил. Деньги получил. Теперь просто играю и получаю кайф. Отпуск себе устроил перед тем, как искать другую работу. Душой отдыхаю, понимаешь? А вот вы со своим кланом морских птичек, похоже, в конец свихнулись на подсчёте бабла. Всё в деньги переводите» и стоимость волка уже подсчитали, и даже мою цену вычислили. Да, Влас? Эй, ты-то здесь при чем? Ну как же? Растянул я губы в горькой усмешке. Кинули меня подыхать в тёмном холодном месте, а потом ещё и удивились. А чё ты возбухаешь-то? Зачем ты, бедную Кирочку, до слёз довёл? Тебе же заплатили. Вот тебе чуток деньжат, и не надо плакать. Да, Влас? Я тут не при делах, сам знаешь. Не гони, Рос. Знаю. Кивнул я и резко встряхнул головой. Это, извини, Влас, без обид сорвался просто. Сам понимаю, что это всего лишь игра, но в тот момент я чуть не свихнулся. Накатило так, что дальше некуда. Ладно. Ладно. Пойду я, у меня тут дел не в Развел я руками. Кручусь, как белка в колесе. Ты же в отпуске. Отпуска разные бывают. Фыркнул я. У некоторых на лазурных пляжах, а у меня в гнилых болотах. Квест? Угу, квест. Побег я. Беги уж, плейбой с легендарным пэтом. Схохмил в лаз. О, стой, не беги. Да я пока стою. Вот и стой. Статуэтка, куда дел? Какая такая статуэтка? Обычная. Как сообщили компетентные органы, к таким пэтам прилагается коллекционная статуэтка. Органы? Стоп. «Ты что, уже всем подряд растрепал про моего волка?» «Не всем, а только сокланом», — заржал влас «Наш управляющий их с делами сразу и отписался. Где, мол, статуэтка?» «А смысл скрывать, Рос? Черно-белый волк с конкретным описанием. Такого не спрячешь. Кто-нибудь да увидит, как я, например. Про твоего тирана скоро вся Вальдира будет знать и люто завидовать». «Тоже верно», — согласился я. «Ну, пошел я». «Не-не-не, Рос! Сделай доброе дело клану друзей!» «Дарить не буду», — отрезал я. «Но...» — сам же сказал, — ведёшь себя как миллионер. Поэтому я решил исправиться. Выставлю статуэтку на аукцион за реальные деньги. Хотите — выкупайте. «Хм...» — поморщился коготь. «Нет в тебе сострадания к терпящим беды друзьям!» «Ты так говорить научился?» — удивился я до глубины души. «Где где Продай статуэтку». «Сказал же». «Напрямую продай! Без аукциона, за реал, да задрал ты уже!» «А? Да я не тебе. Наш управляющий прямо возбудился. Не успеваю сообщения с советами читать. Скажи ему то, предложи это, пусть обдумывает вот это и учтет тенденцию такого-то. Кстати, он пишет, что не может до тебя достучаться. Ты что, всю вальдиру в игнор поставил? Или блоканул?» Блок выставил в лаз. «Мне сейчас не до торговли. Говорю же, дела». «У отпускных нет дел. Рос, если ты сейчас уйдешь, то мне правление клана всю пляж проест. До самого мозга. А если ты потом пихнешь статуэтку на аукцион, мне можно сразу вешаться на замковом флагштоке. Потому что не уговорил». «Ты же этого не сделаешь». «Не сделаешь, да? А?» «Тиран, пошли». Скомандовал я и неспешной походкой направился к скрытому за завесой тумана болоту. Влас засеменил следом за мной, не забывая при этом слезно конючить. Еще он попытался состроить умильное выражение лица, что при его зверской роже сделать было непросто. Интересная процессия получилась. Впереди иду я, следом в припрыжку бежит невзрачный лопоухий щенок, а замыкающим топает закованный в броню игрок высокого уровня и нудно ноет. «Продай, продай, продай! Ну что тебе стоит?» «Влас, заткнись. Ты долго ещё за мной топать собираешься? Пошёл бы ты троллей горных гонять!» «Я тень твоя! Я призрак оперы твоей!» За могильным голосом провыл Влас. «Чего? Короче, Рос, признаюсь, моя задача тебя задержать. А сюда сейчас прилетит умеющий торговаться товарищ и начнёт тебя профессионально обрабатывать прямо на болоте!» «Если что, здесь тебя и похороним», — зловеще пообещал влас «Тиран? Уф! Бежим! Раф! Стоять! Куда побег хвостатый? Стрелять буду! Рос!» Истошно заорал было в лаз, и тут же, спохватившись, припустил следом, с легкостью меня догнав. «Чего это я? От меня не убежишь, я круче, и выносливости больше!» — А еще у меня есть мощенецкие ботинки на скорость ходьбы. А у тебя? — А у меня есть свитки телепортации, — скромно признался я. — От вас их и получил. — Рос, как друг тебя прошу, не делай этого, меня прибьют. — Да на черта вам это безделушка. Шансы собрать все шестнадцать стремятся к нулю. — Понятия не имею, я в эти мутные торговые дела не лезу. — Не, а тебе есть разница, кому продать? — Разница? «Для меня только в цене. Хочу много и сразу». Уже несколько натужно выдавил я, с трудом сохраняя спокойное выражение лица. «Тиран, ко мне!» Подхватив так и недоросшего до четвертого уровня волчонка, я сунул его за пазуху, где он моментально свернулся клубком и сонно прикрыл глаза. Пусть отдохнет и восстановит силы. Потом не забыть бы его покормить. Хотя о чем это я? Он сам напомнит. Сожрет мой навехонький белый камзол да погоди ты рос будь человеком все не могу больше сдерживаться человеком слушай влас давай расставим все точки над «х».» о чем ты я сказал тебе где нахожусь сказал своему старому проверенному корешу почти боевому товарищу и верному братану правильно ну и прошло всего минут десять а мой старый друг успел сообщить куче народа о моем уникальном питомце это раз а я тебя об этом просил «Эй, я сказал же, только своим сокланам, и то не всем!» «Твоим сокланам!» С нажимом поправил я, зло сверляв Ласа взглядом. «Но не моим! Я их знать не знаю и знать не хочу!» «Более того, влас ты передал им мое местоположение и при этом даже не поинтересовался, а хочу ли я с ними общаться, торговаться или вообще видеться? Это два!» «Есть и три!» «Угу! Я хочу сейчас уйти, просто уйти!» а ты меня тормозишь ради их интересов. Так чей ты друг, Влас? Мой или же клан превыше всего, а остальное побоку? Рос, это всего лишь игра. а Опомнись, брат, чего злишься-то? Я же тебя не в реале сдал браткам или ментам. А клан — это как семья, Рос. Не моя. Даже не дальние родственники. И я для них наемник, разменная монета. И то ли ты не понимаешь, что ли понимать в упор не хочешь. Статуэтку я хочу продать не за игрушечные, а за реальные деньги. За хрустящие зеленые банкноты. Продать не по дешевке, а за максимальную цену. Сделать это можно только через аукцион. И ты это знаешь, Влас. «Но вместо того, чтобы дать старому другу именно этот совет и помочь ему хоть раз в жизни заработать прилично бабла, ты пытаешься задержать меня до прибытия какого-то барыги, который постарается уговорить меня сдать уникальный предмет за копейки. Да, Влас? Все ради клана, да?» Влас молчал. Угрюмо уставился себе под ноги и молчал. «Замолкай я, дико злясь на себя за эту вспышку гнева. Черт. Прямо как в старые добрые времена». Таким взрывным я был вплоть до той памятной поездки на Крайний Север, организованной отцом горячей путевки. «Прошу прощения, что прерываю этот... М -м, разговор...» Мягкий и располагающий голос донесся от остатков хуторского забора. Мы с Власом невольно вздрогнули, словно дрочливые мальчишки, и уставились на новоприбывшего. Высоченный полуорг, одетый несколько странным для своей воинственной расы, Солидный бархатный или замшевый костюм в тёмных тонах, белоснежная сорочка и повязанный вокруг шеи алый платок. На пальцах несколько перстней. На запястье тонкая золотая цепочка. Игровой ник — степенный корвард. М да оно и видно. «Также извиняюсь, что невольно подслушал часть разговора», — продолжил полуорг, одаривая меня мягкой улыбкой. «Но я не какой-то барыга». И уж тем более не собираюсь предлагать вам копейки за уникальный товар. Никого не хотел обидеть. Пожал я плечами. Не знаю, кто скрывается за личиной полуорка, но явно не пацан. Серьезный возраст, возможно, под сорок. Очень уж солидно и спокойно себя ведет. Да и персонаж загадочный. Всего тридцать четвертый уровень. Вижу, на разговор вы сейчас не настроены. Задумчиво кивнул Корвард. «Хм... Влас...» «Хм...» — неохотно отозвался тот, не отрывая взгляда от жухлого кустика под ногами. «Не оставишь нас? Будь так добр». К моему удивлению, Влас послушался. Молча кивнул и, не глядя на меня, зашагал прочь. «Мучает совесть?» «Молодой человек...» «О, простите, не хотел обидеть, но, думаю, я гораздо старше вас». «Я так и понял...» Как я уже упоминал, сейчас на разговор вы не настроены. Тем не менее, я крайне заинтересован в покупке уникальной статуэтки. Может, отложим переговоры на более позднее время? А может, вообще отменим их?» Тяжело вздохнул я, чувствуя, как хорошее настроение бесследно улетучивается. «Зачем же? Просто не торопитесь с продажей или обменом статуэтки. А когда решите вернуться к финансовым вопросам и определитесь с желаемой ценой, «Напишите мне сообщение, и мы обстоятельно поговорим. Как вам такое предложение?» Именно в этот момент, глядя на широкую улыбку полуорка, я пришел к одному очень и очень важному выводу. И, исходя из этого вывода, принял решение. «Хорошо», — кивнул я. «Я подумаю над вашим предложением. Договорились?» «Вот и славно!» — еще шире улыбнулся Корвард. «Кстати...» Если нужна помощь в прохождении какой-либо локации или выполнении тяжелого задания, то несколько бойцов из клана Альбатросов будут рады вам помочь. Буду иметь в виду, но сейчас хочу немного отдохнуть. Отказался я. Ко мне пришло затухание, надо выйти на пару часиков из игры. Конечно, конечно. Но если потребуется помощь, вам нужно только намекнуть. Спасибо. Большое спасибо. До свидания. До скорой встречи. «Угу», — уже без нужды произнёс я и широким шагом направился к хутору. Назад я не оглядывался, не взглянул и на переминающегося неподалёку Власа. Через две минуты я был в личной комнате. Ещё через минуту уже откидывал крышку игрового кокона. А ещё через полчаса я уже стучал в обитую кожзаменителем дверь, находящуюся в квартале от моего дома. Открыл сам хозяин. Не дав ему сказать и слова я выпалил. — Здорово, Алекс. Слушай, ты всё ещё сдаёшь тот домик в пригороде, который от деда остался? — Рос? А? Дом? — запутался Алексей. — Сдаю, да только желающих нет. Сильно дорого, мол. — Считай, что желающие уже есть, — улыбнулся я. — Прямо с этого момента. Одевайся и поехали. По дороге о цене договоримся. И ключи прихватить не забудь.